Глава 17, Сорокин быстро пробежал глазами статью «Вместо власти советов — власть узурпаторов», опубликованную в местной газете «Известия», и ударил кулаком по стулу, да так что военный комиссар Шемов и председатель ревкома Рябов испуганно поднялись с мест. «Коня! В капусту порубаю редакторов «Известий!» Иван Лукич!» Робко произнес Шемов. «Объясни, пожалуйста, в чем дело?» «Порубаю в окрошку, а потом объясню». «А может, наплевать на писак?» — предложил Рябов, узнав о причине гнева Сорокина. «Это шо? Хочешь, чтоб щелкоперы-барзаписцы безнаказанно крестили меня узурпатором? Шельмовали и позорили на всю республику? А кто Екатеринодар отстоял? Забыли?» Так я гадом напомню. Сорокин сорвал со стены шашку. А может, лучше дать опровержение? Мы тож грамотные, увещевал Шемов. Темно-русые волосы на голове Сорокина разметались, глаза засверкали, лицо потемнело. Я им не Федька Золотарев. За моей спиной вся советская власть в крае живет, как у Христа за пазухой. А они живоглоты пишут, будто я имею. «Диктаторские замашки! Будто подменяю собою советскую власть!» Сорокин вырвал шашку из ножен. Рябов и Шемов отскочили в сторону. Заелись подлюги-комитетчики, одурели от собственной демагогии. Трепачи, зануды штатские, стрекулисты. Хотят, чтоб мы с Автономовым были у них на побегушках. Нет, не выйдет. Сорокин — любимец революционных войск, и он не позволит свой авторитет подрывать разной чернильной тле. Да душа из них вон! У меня в армии свой ревком. Ты, Рябов, председатель моего ревкома. Ты, Шемов, мой военный комиссар. Вы моя опора. И покуда война идет, вся полнота власти должна находиться в наших руках. Верно. Верно! — Восторженно поддакнул Рябов. — Но только, Иван Лукич, не спеши рубить их. Давай лучше опровержение диктуй. Мы заставим это опровержение экстренным выпуском печатать. — Правильно, — подхватил Шемов. — Давай опровержение. Давай покажем, что мы тоже имеем политичные головы. — Ты, Иван Лукич, выдающийся полководец, и революционная масса должна знать твои мысли. Зови адъютанта Круглоголового, Пущай под твою диктовку пишет. А мы с Рябовым тошь напишем. Твое опровержение пропустим на первой странице газеты, А наше — на второй. Сто тысяч экземпляров велим выпустить, Чтоб каждый боец знал, Как мы громили корниловские банды, Как Иван Лукич действовал. А сейчас прикажем нашим хлопцам для острастки окружить редакцию и типографию. — Я не писать, а рубить мастак, — не унимался Сорокин. — Иван Лукич, ты свою статью можешь озаглавить где узурпаторы, и доказать, что не мы, а комитетчики-пустозвоны и властолюбцы. «Круглоголовый — Круглоголовый! — крикнул Сорокин. В комнату вбежал горбоносый, под жарый, на кривых тонких ногах человек, похожий на черкеса, в мягких кавказских сапогах, перехваченных ремешками ниже колен. — Давай чернила бумагу и садись, пиши под диктовку! — распорядился Сорокин, вешая шашку на стену. На другой день по Красной улице мальчишки звонкими пронзительными голосами кричали. — Экстренный выпуск! «Экстренный выпуск известий! Читайте статью Сорокина, где узурпаторы! Экстренный выпуск!» Горожане быстро расхватывали газету и тут же на улице читали ее. Глаша, преградив дорогу чумазому подростку, державшему кипу газет под мышкой, купила у него номер экстренного выпуска. Первую страницу газетного листа занимала статья, озаглавленная громадными буквами «Где узурпаторы?» она была подписана Сорокиным и его адъютантом Круглоголовым. На обратной стороне под таким же кричащим заголовком красовалась статья, подписанная председателем Военно-революционного комитета Юго-Восточной армии Рябовым и военным комиссаром Шемовым. В статье «Сорокин и Круглоголовый» В резких запальчивых выражениях называли руководителей Екатеринодарского городского комитета партии и ЦИКа властолюбцами и демагогами, которые якобы всюду стремятся подорвать авторитет подлинных вождей революционных войск. Значительная часть статьи была посвящена перечислению боевых заслуг Сорокина и его побед, одержанных над Корниловым и Филимоновым. Рябов и Шемов Тоже восхваляли Сорокина и Автономова, сетовали на то, что себелюбивые комитетчики не ценят их по достоинству, не понимают, как велик и значителен авторитет Сорокина в армии. Екатеринодарские обыватели, читая газету, злорадствовали. Ага, большевики загрызлись между собой, власти не поделили. Сорокин всех штатских коммунистов к ногтю прижмет, вот увидите. Глаша сунула газету в полевую сумку и пошла в штаб. В кабинете председателя СНК Республики Яна Полуяна собрались почти все члены Чрезвычайного штаба обороны. «Как хотите, судите», — говорил Рубин, «но такие дикие и возмутительные печатные выступления в данный момент более чем преступны». Согласен. Если учесть, что добровольческая армия вновь ожила а немцы забрали Таманский полуостров, — поддержал Рубина другой член штаба обороны, турецкий, — то выступление Сорокина и его дружков льет воду только на мельницу наших врагов. Называя нас властолюбцами и узурпаторами, Сорокин подрывает авторитет Кубанской партийной организации. — Все это верно, — объяснял свою позицию Леонид Иванович Первоцвет. — Но что прикажете делать с Сорокиным? — Что? Арестовать? — горячился Турецкий. — Арестовать и судить военно-революционным трибуналом. — Арестовать Сорокина не даст автономов. Так что у нас сейчас нет реальной возможности осуществить такую крайнюю меру. К тому же Сорокин и в самом деле популярен в красноармейской массе. — Сорокин не лишен и полководческих способностей, — добавил Ян Полуян. Я против того, чтобы на Сорокина смотреть как на Золотарева, хотя он чрезмерно самолюбив, горяч. Мне кажется, он не безнадежен. Не лучше ли для дела попытаться обломать его? Ну, где мы сейчас возьмем военачальников? Я предлагаю заняться перевоспитанием Сорокина. Горбатова могила исправит, стоял на своем турецкий. Эту поговорку в отношении Сорокина я не принимаю. — Сорокин не враг революции, — убеждал товарища Полуян. — Мы должны подобрать к нему ключи. Понимаю, что это нелегко, но подрывать авторитет Сорокина сейчас нам невыгодно. За ним идут бойцы. В армии он сыскал себе немалую известность, на это не надо закрывать глаза. — Верно, — поддержал Полуяна Леонид Иванович. — Надо всерьез заняться Сорокиным. Белинский когда-то справедливо утверждал, что во всяком человеке два рода недостатков — природные и налипные. Нападать на первые бесполезно, а на наросты и можно, и должно. Я вижу на Сорокине прежде всего наросты. И какие же мы будем коммунисты, если не попробуем срезать их? Да, умные люди всегда утверждали — Заключая обсуждение, сказал Полуян, что надо видеть не только то, что человек сделал вчера, но и то, на что он способен завтра. Широколицый красноармеец, стоявший на высокой паперте войскового собора, был так ярко залит солнцем, что Глаша видела на его темно-коричневом лице каждую морщинку, а на отвисшей нижней губе прилипший кусочек папиросной бумаги. Обращаясь к собравшимся у собора рабочим, солдатам-матросам, он говорил, «Товарищи граждане, я недавно вернулся с Ростовского фронта. Там наши сражаются с мировой гидрой капитализма. Кайзеровское шатие было сунулось взять Батайск. Но железнодорожные рабочие узла и мы, революционные бойцы, показали этой самой шатии вот что». Красноармеец выставил межуказательным и средним пальцами коричневый от махорки большой палец с широким крепким ногтем. Вот что они получили. Казачьи банды, как шакалы, рыскают у нас по тылам. Значит, они заодно с кровавой мировой гидрой. А вы тут, граждане товарищи, терпите зловредную элементу, которая дышит контрреволюцией. Не очищайте город от буржуев. Нам нужно, чтоб тыл был чист, как стеклышко. Глаша видела, как сивые усы фронтовика сердито шевелились и топорщились. Пусть коряво, неловко, — говорит он, пусть не в попад ставит некоторые слова, переняв их у завзятых агитаторов-говорунов, но его призывы понятны простым людям. Глаша не сразу заметила, — извозчичий фаэтон, вдруг подкативший к собравшемуся у войскового собора народу. В фаэтоне сидели четыре парня в матросских бескозырках. Глаша невольно вздрогнула, когда раздался грозный окрик. «Разойдись!» Это кричал один из парней в разорванной на груди грязной тельняшке. «Приказываем разойтись, а то стрелять начнем!» Красноармеец умолк, вся толпа обернулась в сторону Фаэтона. — Мы анархисты! — объявил парень в тельняшке. — Мы за анархию, мать свободы и полного равенства! К корущему из Фаэтона анархисту подошли два дружинника с красными повязками на рукавах. Глаша их знала. Это были Андрей Кудинов и Григорий Буянов, оба рабочие из завода Соломас. А! — Подлюки дружинники! — заорали анархисты. — Мы плевали на ваши порядки! Гололобый матрос, сидевший на зеленом сиденье, каблуком толкнул в грудь Буянова. Кудинов схватил его за ногу и сделал попытку стащить с фаэтона, но матрос выхватил из-за пояса револьвер, толпа ахнула, метнулась в стороны, крепко прижала Глашу к стене собора, раздался выстрел, и Буянов... Широко взмахнув руками, упал навзничь. Глаша рывком выхватила из кобуры наган. «Гони!» — закричали извозчику анархисты. Приподнявшись с сиденья, извозчик изо всей силы хлестнул кнутом по конским спинам. Люди, теснившие Глашу со всех сторон, мешали целиться. Пришлось выстрелить в воздух, и когда от неожиданного выстрела многие, точно обожженные, отпрянули от нее... Она направила ствол Нагана на Фаэтон. «Молодец, девка, бей, бей без промашки!» Глаша выскочила вперед и еще раз выстрелила. Гололобый матрос-анархист высоко подскочил на заднем сиденье. «В одного попало!» — восторженно заметил кто-то в толпе. Эх, Глашин, подбежал красноармеец. «Эх, жаль, нет со мной винтаря!» — сокрушенно крикнул он. «Стреляй, стреляй, дочка!» Но Фаэтон круто свернул за угол и скрылся за многоэтажным зеленым зданием. Глаша дрожащей рукой сунула наган в кубыру и подошла к убитому. Буянов лежал на спине, запрокинув назад курчавую голову. Присев на корточки, какая-то сердобольная седая женщина прикрыла глаза дружинника. — Ох, Господи! Был человек, и нет его. Сразу жизни решили окаянные бандиты-хулиганы. Сорокин лежал на кушетке, сунув руки под голову. У стола, на котором стояли вазы с яблоками и грецкими орехами, апельсинами и рахат-лукумом, бутылки с винами из атаманского подвала, сидела Сонька Подгаевская, известная среди прожденных екатеринодарских гуляк, еще под кличкой Сонька — золотая ручка. У ног ее валялось на полу шелковое японское кимоно, недавно реквизированное Максом Шнейдером в доме Богорсукова. Не застегивая розовую блузку на высокой груди и положив гитару на оголенные колени, она лениво перебирала струны, вполголоса подпевая себе «Очи черные, очи жгучие, как люблю я вас!» «Пой с душой!» — потребовал Сорокин не тяни лазаря. — Ванечка, устала я. Давай лучше у твоих ножек прикорну мой котик. — Котик! — презрительно фыркнул Сорокин. — Это мне не подходяще. Это, говорит, и буржуйчикам. — Прости, Иван Лукич. Сонька вскочила на ноги, вытянулась в струнку и поднесла руку к виску. — Прости, мой повелитель, ты, конечно, не котик, а красный полководец. — Вольно! — Сорокин улыбнулся, залюбовался стройной фигурой Соньки. Она села на диван и вновь положила гитару на голые колени. — И как это ты, Ваня, можешь без устали прожигать жизнь? Я от твоих ласк, как подбитая птица, едва волочу крылья, «А тебе хоть бахны!» Сонька кинула гитару на стол. «Ума, помрачительно хороши денечки с тобою!» Польщенной похвалой, Соньке Сорокин, поднимаясь с кушетки, сладостно потянулся всем телом. «Значит, говоришь, силен?» «Могуч!» Сонька перепорхнула с дивана на колени Сорокина, обвела тонкой длинной рукой его коричневую шею, а пальцы, унизанные кольцами с разноцветными камнями, глубоко запустила в кудрявую копну густых каштановых волос. — Я полюбила тебя, сокол мой грозный, за революционный героизм, за широкий размах. — Ты только пристально взгляни, какая я! — Сонька спрыгнула на пол и, бросив руки на бедра, медленно поворачивалась влево, вправо. — Ты со мной в обрамлении моей красоты, как наиглавнейшее лицо Кубана Черноморской Республики, должен появляться на улицах и площадях Екатеринодара под торжественные звуки фанфар. Народ должен любоваться тобою, как президентом. А женщины тебе в открытую машину обязаны бросать букеты цветов, красные и белые розы. Ты заслужил всеобщее восхищение и преклонение. В честь тебя Следует сочинить гинн. Твоими портретами нужно украшать фасады всех больших зданий. Сорокин удивленно слушал Соньку и не перебивал ее. Что-то затаенное, жившее подспудно в нем, походило на Сонькины мечты. Наконец он не выдержал и грубо оборвал ее. Довольно. Где нахваталась всей этой мерехлюндии? — Говори кто был твой батька? А кто бы ни был, а я — твоя, златокудрая президентша, и говорю, да здравствует республика главкома Сорокина. И Сонька снова опустилась к ногам Ивана Лукича. Дверь чуть приоткрылась, из-за нее появилась голова адъютанта. — Товарищ главком, позволь войти. Сонька поднялась с ковра, И рассерженно спросила, — Ну, чего еще? Первоцвет из городского комитета партии на прием к главкому. — А зачем? — спросил Сорокин. — Говорит, шо ему треба безотлагательно с тобой балакать. — Ну-ка, Сонька, кыш из горницы. — Може, убрать посуду? — покосился адъютант на бутылке, стоявшей на столе. — Да ляд с ними! — Сорокин махнул рукой. — Шо я буду прятаться от каждого комитетчика? Сонька сняла со спинки кресла и нехотя поволокла за собой длинное шелковое кимоно в соседнюю комнату. Сорокин, не меняя позы, продолжал сидеть на кушетке. Когда вошедший Леонид Иванович поздоровался, он только слегка приподнялся. — Однако, Иван Лукич, ты довольно беспечно проводишь время, — укоризненно оглядел стол Леонид Иванович. А что я, не заслужил отдыха?» — огрызнулся Сорокин. «Я ежели и выпью, то лишь на пользу революции. Я аж пью трофейные вина. Вон, налей себе стакан, профессиональный революционер. Поди век не пробовал таких». Леонид Иванович сел к столу и внимательно посмотрел на этикетки бутылок. «Да, вина отличные, французские» но не они ли вдохновили тебя на экстренный выпуск газеты «Известия»?» «А шо, не по шерсти пришлось?» «Статья глупая», — вдруг раздельно сказал Леонид Иванович. «Глупая?» — Сорокин мигом вскочил с кушетки. «Да как ты смеешь такое вякать? Статья Шанада! Ты не видел разве, как читали ее взахлеб прямо на улицах?» Взахлеб читали враги, видя в тебе своего пособника. Не я, а вы, помощники контри. Вы подрываете авторитет главкома. Вы рубите сук, на котором сидите, на котором держится советская власть на Кубани. Пусть благодарят комитетчики, борзописцы, что не посек их шашкой. Леонид Иванович смотрел на Сорокина и думал видно в бурные периоды истории всегда появляются такого типа вожаки они чаще всего не умны, необразованы, но пользуются исключительным влиянием по-видимому, сила их в личном обаянии, а то и в демагогии. Вот Сорокин вряд ли знает психологию масс, но ему известна магия слов. В речах его нет ни глубины, ни широты мысли, отсутствует логика но его выступления на митингах производят поразительное впечатление на неграмотных бойцов, будто бурным потоком захватывают. Если этим бурным потоком не управлять, то он принесет немало разрушений. — Кто первым вошел в Екатеринодар? — Сорокин горячо с придыханием спрашивал. — Кто отстоял его от Корнилова? — За каким другим командиром шли бойцы во время сражения? — А сопляки-бумагоморатели объявили меня узурпатором. На кого замахнулись? А шо, если я обижусь, да позову за собой армию? Завтра же Деникин будет в Екатеринодаре. — Мы ценим в тебе вожака, — спокойно сказал Леонид Иванович. — Но хотим, чтобы ты не зарывался. Массы идут за тобой, покуда ты идешь с большевиками. Противопоставишь себя большевикам, массы не пойдут за тобой. Мои бойцы пойдут за мной, куда бы ни завернул я. Я в армии авторитет. Почему комитетчики хотят руководствовать мною? Будто я не командир и не могу шагу сделать без комитетских нянек? Во время войны все карты должны быть в одних руках. Рубить кадетов надо — а не заседать в разных чрезвычайных штабах, комитетах, подкомитетах. Ты и автономов не можете управлять всей жизнью края, всей Кубано-Черноморской республикой. Ты военный, и у тебя нет времени еще заниматься строительством новой жизни, твердо говорил Леонид Иванович. И если вы с автономовым не прекратите посягательств на советскую власть, на партийные органы, то действительно окажетесь в разряде узурпаторов, и вам свернут шею. — Мне? — Сорокин изумленно сверкнул глазами. — Да, тебе, Сорокин. — Кто же это посмеет сделать? — Я. — Леонид Иванович упрямо уставился в глаза Сорокина. — Мои товарищи, большевики. — Духа не хватит. «Ты интеллигент!» «У тебя превратные представления об интеллигентах. Вот наши требования, Иван Лукич. Кончай-ка гулянки, да отправляйся на фронт. Там ты нужен как воздух. Краевая партийная организация еще раз выражает тебе доверие. Я от ее лица говорю. Мы верим в твои военные способности» и не хотим, чтобы ты противопоставлял себя высшим властям Кубано-Черноморской Советской Республики. Лицо Сорокина несколько посветлело. — Так значит, вы признаете во мне талант? — спросил Сорокин. — Да, признаем. Но не забывай, что не ты один талант. Ленин говорил, что великие революции в ходе своей борьбы выдвигают великих людей и развертывают таланты, которые раньше казались невозможными. Верно. Я без революции был всего-навсего ротным фельдшером. Но теперь-то кем можно меня заменить? Ну, руководители найдутся. Но мы не хотим, чтобы хоть один талант из народа погиб. Вот и поезжай в Ростов. Там надо сдерживать австрогерманцев. — Ну, честно говоря, у меня давно руки чешутся против немцев, — сказал Сорокин. — Да там хватает и кадетов. — Тогда, Иван Лукич, по рукам. — Ну, ежели ты, товарищ Первоцвет, обещаешь, что на фронте никто не будет заграждать дорогу моей личности, то я завтра же двинусь туда со своими хлопцами. — Тебе, Иван Лукич, никто ничего не заграждает. Напротив? Мы, коммунисты, искренне желаем, чтобы ты сделал как можно больше в борьбе с контрреволюцией и интервентами. а ладно. Спасибо за доверие. Быть по-твоему...